температура тела организм человека как известно имеет определенную температуру которая во время болезни может повышаться или же понижаться и каждый об этом знает не понаслышке вообще же температура тела это показатель теплообмена между органами и тканями организма и внешней средой средняя температура человеческого тела обычно колеблется между тридцатью шестью и пятью и тридцатью семью и двумя градусами по цельсии эту ее стабильность поддерживают экзотермические реакции протекающие внутри организма и особые структуры благодаря которым излишки тепла удаляются при потении контролирует температурный режим органов и тканей организма особый отдел мозга гипоталамус который является своего рода термостатом нашего тела следует иметь в виду что температура тела является важнейшим показателем нормального функционирования человеческого организма причем этот показатель подвержен постоянным колебаниям вокруг отметки тридцать шесть шесть градусов по цельсию поэтому и незначителье в пределах четырех десят одной и целой градуса отклонение от магического числа тридцать шесть шесть нельзя принимать за повышенную температуру более того многочисленные исследования показывают что средняя нормальная температура тела у большинства взрослых людей не тридцать шесть шесть а тридцать семь градусов по цельсию кроме того оптимальная температура у разных людей может варьироваться в довольно широких пределах от тридцать пять пять до три семь и пять зависит этот температурный разнобой от многих факторов физиологического состояния организма времени суток местоизмерения физической нагрузки гормонального статуса а также от факторов окружающей среды повышение температуры тела могут вызвать различные факторы например курение психическое перевозбуждение стресс поднимается она и после еды у каждого человека свой суточный температурный ритм тела который меняется в зависимости от часового пояса режима работы и отдыха и так далее суточные колебания температуры очень четко связаны с суточными ритмами человеческого организма по этой причине разница между температурой тела ранним утром и вечером составляют приблизительно от половинки градуса до одного градуса по цельсию в принципе о средней температуре говорится не зря дело в том что медики и физиологи уже давно установили существование температурных различий в несколько десятков долей градуса между внутренними органами а температура внутренних органов мышцы кожи нередко отличается на пять десять градусов например при температуре окружающей среды в двадцать градусов внутренние органы имеют температуру тридцать семь подмышечная впадение тридцать шесть глубокая мышечная часть бедра тридцать пять область локтевого сгиба тридцать два кисть двадцать восемь А центр стопы двадцать семь двадцать восемь градусов кроме того установлено что у мужчин температура яичек на полтора градуса ниже температуры остальной поверхности тела температура в ротовой полости на пол градуса ниже чем в желудке почках и других органах летальные для человека считается температура сорок два градуса по цельсию в этом случае происходит нарушение реакции обмена в клеточных структурах мозга а вообще к холоду человеческий организм адаптирован намного лучше чем к жаре так когда температура тела снижается до три два градусов цельсии появляется озноб однако угрозы для организма такое охлаждение не представляет а вот при двадцать семь градусах происходят серьезные нарушения в сердечной деятельности и ддыхании и человек погружается в кому когда же температура тела падает ниже двадти пяти градусов обычно наступает смерть это отмечены случаи когда люди оставались живы даже при столь низкой температуре более того известно несколько фактов когда люди выживали и при температуре ниже шестнати градусов по цельсию что же касается ненормального повышения температуры или гипотермии то она может повышаться по разным причинам например при инфекционных заболеваниях в этом случае микробы выделяют токсины яды которые являются белковыми веществами в свою очередь чужеродные белки включают механизмы синтеза в организме особых веществ воздействующих на температурный центр мозга который реагирует на эти соединения повышением температуры очень распространенным является так называемый психосоматический скачок температуры в этом случае человек убеждает себя что температура тела поднимается проходит какое то время и она действительно повышается кроме того повышение температуры могут спровоцировать ночные кошмары перегрузки мозговой деятельности страхе когда же температура не падает продолжительное время то это может свидетельствовать о серьезном заболевании повышенная температура в научной литературе носит название гипертермии она бывает низкая когда температура тела держится на уровне тридцать семь два и тридцать восемь градусов по цельсию средняя температура колеблется от тридти восемь до сорока градусов и высокая раб поднимается выше сорока градусов по цельсии при сорока два и двух десятых человек теряет сознание и если температура долгое время остается на этом уровне происходят серьезные патологические изменения в головном мозге впрочем не следует путать гипертерию со способностью некоторых людей выдерживать значительное повышение температуры окружающей среды чтобы выяснить какую температуру в состоянии выдержать человек в сухом воздухе были проведены специальные исследования оказалось что в течение часа человек выдерживает температуру плюс семьдесят один градус сорок девять минут восемьдесят два градуса чуть больше получаса девяносто три градуса и только двадцать шесть минут он терпит температуру сто четыре градуса впрочем зафиксированы факты когда люди выдерживали намного большие температуры так в тысяча семьсот шестьдесят четвертом году во франции был зафиксирован факт нахождения женщины в печи температура которая переварилась за сто тридцать два градуса по цельсию и пребывала она в этом аду двенадцать минут в тысяча восемьсот двадцать восьмом году появилось сообщение мужчине который четырнадцать минут не покидал печь где температура достигала ста семсяти градусов а в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году человек в течение нескольких минут смог выдержать температуру в двести градусов по цельсию вообще же обнаженный человек в течение нескольких минут может выдержать температуру двести градусов а в ватной одежде даже двести семьдесят в водной среде высокие температуры человек переносит значительно хуже чем в сухом воздухе рекордсменом пребыва в кипятке является мужчиной из турции который погрузился с головой в емкость с водой нагретой до семидесяти градусов по цельсию